«Подумать только, какие же встречаются эрудитки среди тех, кто путает «так же» и «так же» и без разбора ставить заглавные буквы?» «Не всем же быть гениями пера», — упрекнул его Робин. «И слава богу, я таких наслышан». «Взгляни на комментарий под этой цитатой», — сказала Робин, возвращаясь к блогу Кэтрин. Пройдя по ссылке, она вывела на экран одно единственное предложение. Когда тебя вздернут на дыбу, Кэт, я своей рукой поверну рычаг. Этот комментарий тоже был подписан Пиппа хм Пиппа, та еще штучка, верно? отметил Страйк. А нельзя ли узнать, на что живет эта Кент? Вряд ли эротическая фэнтези дает ей возможность платить по счетам. Здесь тоже не все так просто. Вот, смотри. 28 октября Кэтрин написала. Как и большинство писателей, я вынуждена подрабатывать. Из соображений безопасности буду краткой. На этой неделе в нашем учреждении опять усилили охрану, а значит, у моего коллеги по работе, следовательно, новоявленный святоша ханжески суется в мою личную жизнь, получил повод предложить начальству, чтобы блоги и т.д. проверялись на предмет утечки информации. К счастью, здравый смысл удержал верх, и никакие действия не предпринимаются. «Хм, загадка», — сказал Страйк. «Усилили охрану. Женская тюрьма, психушка. Или мы уже подошли к промышленному шпионажу». «А вот еще взгляни. 13 ноября». Робин прокрутила текст вниз, до самого последнего сообщения, которое следовало за признанием Кэтрин в получении смертельной раны. «Три дня назад моя любимая сестра, которая боролась до последнего, скончалась от рака груди. Заранее спасибо всем-всем за добрые слова и поддержку. За этим сообщением следовали два комментария, которые Робин тут же открыла. пиппа одиннадцать писала. «Как печально, Кэт. С любовью!» На что Кэтрин ответила. «Спасибо, Пиппа. Ты настоящий друг». Высказанная авансом благодарность Кэтрин всем-всем, уныло висела над этим скупым обменом репликами. «Зачем это?» — с тягостным чувством спросил Страйк. «Ты о чем?» — не поняла Робин и повернулась к нему. «Зачем люди этим занимаются?» «Ведут блоги? Не знаю. Была же у кого-то фраза, что, мол, неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить». «Да, у Платона», — подтвердил Страйк. «Но здесь не осмысление жизни, а сплошной экзибиционизм. Цитируется высказывание Сократа, приведенное в Апологии Платона. «Ой!» — Робин так вздрогнул от своей забывчивости, что облилась чаем. «Совсем из головы вылетело. Вчера, когда я уходила домой, позвонил Кристиан Фишер. Он интересуется, не собираешься ли ты писать книгу». «Что?» «Книгу», — повторила Робин, давясь от смеха при виде перекошенной физиономии страйка. «Автобиографию» о службе в армии, о расследовании гибели Лулы Лэндри? «Перезвони ему», — распорядился Страйк, «и скажи, что нет, я не собираюсь писать книгу». Осушив свою кружку, он направился к стойке для одежды, где рядом с его черным пальто теперь появилась видавшая виды кожаная куртка. Насчет сегодняшнего вечера не забыл?» — предчувствуя недоброе, спросила Робин. «А что сегодня вечером?» «Мы хотели встретиться». — обреченно выговорила она. — Втроем, с тобой и с Мэтью, в Кингс Армс. — Нет, не забыл. Страйк не понял, почему у нее такой напряженный, жалкий вид. — Во второй половине дня у меня дела, так что увидимся прямо там, ладно? В восемь, правильно? — Восемнадцать тридцать. Робин совсем приуныл. А, точно, в восемнадцать тридцать. Приду, Венеция. Робин не поверила своим ушам. «Откуда ты из приглашения?» — ответил Страйк. «Редкое имя. Почему тебя так назвали?» «Потому что я... Ну, по всей видимости, меня там зачали». Робин покраснела. «Венецией». «А у тебя какое второе имя?» — спросила она, наполовину любопытствуя, наполовину сердясь за его смешки. «К.Б. Страйк. Что означает буква «Б»?» «Я пошел, – сказал Страйк. «Увидимся в восемь». В шесть тридцать! выкрикнула она в сторону закрывающейся двери. Путь Страйка лежал в Краученд, где находился заштатный магазин электронной техники. В подсобке хранились под замком краденные мобильные телефоны и ноутбуки, из которых заранее были удалены все личные данные, после чего очищенные гаджеты и удаленная из них информация продавались по отдельности любым заинтересованным лицам. Владелец этой процветающей торговой точки доставлял массу неприятностей мистеру Ганфри, одному из клиентов Страйка. Мистер Ганфри, который сам был похлещ того жулика, что проник последним страйка в его корпоративный центр.